Блиндаж у стелы Бахмут. «Констебль, смотри!» — крикнул мне Абакан, чуть высунувшись из окопа. «Этих? Пленных ведут?» Мне было некогда наблюдать за пленными. Я работал на рации и договаривался о том, чтобы нам принесли новые батареи и воду. Бойцы, сопровождавшие украинцев, передали их документы, шевроны и гаджеты. Шеврон был выполнен в виде щита, горизонтально разделенного на два равных поля. Одно было цвета хаки, а второе – красным. Кант и разделительная полоса были желтого цвета, как и красивый лев в короне, стоящий на задних лапах, со скаленной мордой. Поверх шеврона шла надпись на латыни «Milites Regum», что переводилось как «Солдаты короля». Я полистал их солдатские книжки и в очередной раз подтвердил для себя, что это западенцы. 24-й ОМБР. Отдельная механизированная бригада имени короля Данила. «Мушкетер короля, значит?» Я посмотрел на украинцев и усмехнулся. «Кто такой король Данил?» «Король Украины», — решился ответить мне самый младший из них. «Украины». Двой к тебе, я хоть украинец на 50% и то знаю больше про русского короля. Украинские десантники не рассчитывали на урок истории в такой ситуации. Рекс Русиая. С латыни переводится не иначе, как король Руси. Папа Римский провозгласил его не королем Украины, а королем Малороссии. Именно так подписывался князь Волынский Даниил Романович. В общем, двоечники. Учите в плену историю, время у вас там будет, если ваши по дороге вас не положат. Они молча наблюдали за мной. Выжить при штурме и нарваться на неприятности, споря с командиром злодеев-вагнеровцев, было бы глупо. А историю своей 24-й МБР, которая образована в годы гражданской войны революционными силами, знаете? Они смотрели на меня испуганными глазами, не понимая, что за сюрреалистическая ситуация происходит в их жизни. Тоже нет. Именовалась она «Железная дивизия», отличалась в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Фельдмаршала Паулюса брала в Сталинграде. Львов и Карпаты освобождала от националистов и фашистов. Эх, блин. Дожили. С досадой закончил я. Ром, дай им воды и сигареты прикури перед дальней дорогой. Вот еще рацию украинскую Викинг передал. Не успел боец это договорить, как на позицию запрыгнул сам Викинг, легко раненый в руку. Это я. Рация, кстати, работает. Отлично. Что с тобой? Мы обменялись взглядами и, видимо, в моем отразилось разочарование по поводу его ранения. Да легкое, я быстро вернусь, может, через неделю. Ответил Викинг, немного оправдываясь. Давай. Внутренне я смирился с тем, что дальше все будет на мне. И кивнул на плендок. Забери этих. Викинг увел в СУшников, а я связался с командиром и доложил о захваченной рации. Есть у тебя кто-то, кто на мове размовля добря? Спросил Крапива почти без акцента. Ну, Лех Табор, он местный, сиесиноватый, украинский знает. «Сажай его на станцию, и пусть слушает и записывает. Все важное сразу передавай мне». Топор прибежал ко мне с дальнего блиндажа и сел слушать и переводить разведданные. Пока украинцы не поняли, что рация у нас и не перепрошили ее, мы смогли узнать много полезного. Когда мы выключили станцию, стало понятно, что основным связующим звеном была женщина с позывным «Бланка». Она принимала информацию о них и тут же пропадала, видимо, переходя на другой канал. Когда она возвращалась в эфир, она передавала информацию и приказы от их командования. Леха Топор тут же переводил мне, что она говорила, и я фиксировал это. Несмотря на то, что наша позиция была на второй линии обороны, Она постоянно подвергалась обстрелу. За время нашего штурма Пегас засек и отметил 9 огневых точек противника. Это были пулеметы установки АГС и САПОК. Больше всего их было на позиции Остров, которая находилась в 400 метрах от заправки, ближе к Бахмуту. Часть огневых точек находилась в конце этого рва, где у украинцев был еще один мощный опорник. Ну, что там нового, Леха? Тишина пока, ничего важного. Не устал ты воевать еще? С 14-го воюешь? Да я привык, и война, она ж засасывает. Тут же мир простой и понятный, тут мы, тут там они, тут свои, там чужие. Здесь стой, а туда стреляй, — показал Леха в сторону Бахмута. Вот и все. А на гражданке сложно все. Я когда уволился, в Донецке что-то не нашел себя. А зарплата какая у вас была в ДНР? 300 баксов. Леха заулыбался. А сейчас я поделил мысленно нашу зарплату на курс доллара. 2 Семикратный подъем, это реальный рост. Я улыбнулся. В рации опять послышался мелодичный женский голос, переливающийся, как журчание воды в ручье. С того момента, как я покупал продукты в магазине Луганска, я не видел женщин и не слышал их голосов. Ее сексуальный голос рождал вожделение и желание. Да, это была девушка, которая воевала с нами. Но ее трудно было воспринимать как опасности врага. Так, эта бланка ведет переговоры с командиром минометного расчета. На тот момент она уже назвала нам около 15 позывных, среди которых было несколько командиров. Тише! зашипел Леха, внимательно слушаясь переговоры. «Они, короче, говорят про какого-то двадцатого, который ране важно. Она требует срочно прислать эвакуацию». «Куда? Говори, куда!» Топор прилип к рации, затнул себе второе ухо пальцем и сморщил лицо от напряжения. Они направили пикап на их точку эвакуации для вывоза этого хера координаты xy такие-то Крапиво констеблю! у нас тут какой-то важный гусь нарисовался я передал координаты командиру как только они его погрузят туда нужно срочно ударить в таких случаях у меня включался инстинкт охотника адреналин и желание победить вызывали приятный мандраж во всем теле это передавалось всем я неоднократно видел этот охотничий инстинкт в украинских и наших роликах. «Есть! Прямо в пикап! Давайте еще!» — радовался Пегас, когда артиллеристы Горбунка накрыли точку эвакуации. «Отлично отработали!» Я одновременно и хотел слушать, что говорила эта гарно-дывчина Бланка и вынужден был работать на двух станциях, руководя отделением. «Бланка!» «У нас 25 американцев, 300! Шо моим роботы?» – доложил ей один из командиров. Слыхал топор. «Американцы! Это же круто!» Прослушивание их эфира помогало понять противника и посмотреть на эту войну его глазами. Междуусобная война проходила впервые за последние сто лет. Великую Отечественную нашей армии приходилось воевать против власовцев или гонять по волыне остатки украинских националистов. Но такого масштабного противостояния не было со времен гражданской войны. Беспощадное сражение за идеи – это не война по национальному признаку. Это война умов, как война между севером и югом США, как религиозные войны между католиками и гугенотами. Пока мы слушали переговоры украинцев, пронесли трофеи. Командир приказал доставить штаб Браунинг и МГ-40, а вместо них обещал прислать два утеса на станине. Бойцы выволокли оба пулемета ко мне на позицию, и я ждал вечера, чтобы вытащить их дальше. Помимо самих пулеметов, бойцы притащили два цинка одноразовых лент к ним. Лично мне пацаны притащили трофейный бронежилет. Он был в крови и глине, но в остальном был именно таким, как я хотел. Я вытащил керамические американские плиты, полюбовался ими и засунул обратно. Наш бронежилет имел пятый класс защиты, но этот был очень удобным и легким. Маневренность для меня всегда была приоритетнее толщины брони. Я надел его, чтобы померить и услышал, как Леха стал переводить очередные команды-бланки. «Ничего себе! Сейчас мочить будут по нашим, не повезло кому-то», — глядя на меня, сказал Леха. «Координаты какие?» Леха назвал мне XY координаты. Я тут же вбил их в планшеты и от неожиданности перепроверил координаты еще раз. «Наш блиндаж!» – прошептал я, глядя на Рому и топора. «Расход 30, перши 3, биглым в огонь!» «Блиндаж!» Мы забились втроем наш маленький блиндаж и от нервного напряжения стали ржать во весь голос. Нам было очень страшно, но при этом мы ничего не могли сделать. В наш маленький блиндаж попасть было сложнее, чем в большой, и это могло спасти нам жизнь. В том, что он маленький, был еще один плюс – мы не могли спать в нем оба. Если бы мы забились в него вдвоем, то спать пришлось бы только лежа на боку, прижимаясь тесно друг к другу. Именно поэтому мы спали по очереди, охраняя сон друг друга. Но сейчас мы втиснулись в него втроем и чувствовали себя селедкой в банке. Бах! Бах! Мины ложились вокруг нас, и каждый прилет мог быть последним. Одно прямое попадание, и тут будет братская могила. Я представлял наш квадрат сверху и видел, как украинцы играли минами в морской бой. А3. Мимо! Б5. Мимо! «Где же спрятались эти вагнеровцы?» «В-4!» «Расход 30!» – начал свою любимую песню «Абакан». «На один блиндажик и сразу 30!» «Ром, не начинай!» – остановил я его. «Давай так! Мы на это повлиять не можем. Наша задача – выполнить боевую задачу остаться в живых». Мои слова звучали, как удары молотка по гвоздю, который я хотел заколотить в голову Роме и себе, и всем остальным. Мы будем адаптироваться под то, что есть. Чеченцы с нами воевали автоматами и РПГ. У нас была артиллерия, грады, вертолеты, а у них партизанские отряды и знания местности. В 1812-1941 наши партизаны воевали чем придется. Более того, если будет нужно, и украинцы будут воевать так же. Я понял, почти прошептал он. Мины ляпались рядом, сжимая тело в комок. После этого разгладить тело было так же тяжело, как скатанную в шарик фольгу от шоколадки. Когда все затихло, я продолжил. Ты же Рома не мажор, который родился с золотой ложкой в жопе. Нет. Тебя сюда привезли, потому что ты умеешь хорошо выживать. Ты на улице вырос, а не в парнике. В зоне выжил и не оскотинился, и поэтому выбора у нас нет. Будем побеждать. Не успел я договорить, как прилетела очередная партия МИН, и мы, как пингвины, сжались до размера молекулы. «Наверное, станцию вычислили и решили нас закопать», — предположил топор. «22», — считал он прилеты. «Мы замирали с каждым следующим выходом этой русской рулетки. 30. Наступила невероятная тишина». Украинская рация молчала, видимо, они догадались, что станция у нас и начали процесс перепрошивки. Мы выжили, и это было очередное чудо, которое случилось со мной и моими друзьями. «Не пришло еще наше время, братва», — сказал я, перестав молиться. «Аминь», — прошептал топор и стал первым выбираться из блиндажа. Я вылез, снял новый броник и подумал, а бронежилет ты счастливый. На меня вышел командир и рассказал, что конторские разведчики слушали радиоперехваты украинцев, в которых их командование сильно орало за потерю станции, блиндажа и смерть командира грузинских наемников, который оказался этим двадцатым. Удачный день! Да, и вы отработали хорошо, и Гребунок молодец, теперь у нас есть полноценная артиллерия.